Глава 14. Весь день потом ходил, как на иголках. На обед не пошел, кусок в горло не лез. Старался вообще отключиться от жизни, хотя не сказать, что много работы сделал. Пашка пару раз заходил, но видел, что я дерганный и надолго не задерживался. Глянул на часы, с удивлением отмечая, что уже конец рабочего дня и откинулся на спинку кресла, устало прикрывая глаза. Да, такими темпами к исходу второй недели я свихнусь от неизвестности. Чувство вины грузом давит, как будто на плечи кирпичей наложили. Паршивое настроение никак не поднимается, и где-то на задворках сознания мелькает мысль, что сегодня снова напьюсь. Стук в двери заставляет открыть глаза и отозваться. Пашка входит в кабинет, уже переодетый в гражданку, и с удивлением окидывает все еще залипающего меня красноречивым взглядом. «Ты домой-то собираешься?» Закрывая дверь и падает на стол напротив стола. «Батя звонил, звал к себе на завтра после работы. Ты как?» «Как я? Снова идти в дом, где Дашка виляет жопой?» «Судьба что, издевается?» «Не знаю, работы много». «Ой, да брось, справку для налоговой ты сдал, неотложных дел нет, а батя обидится, если мы не примем приглашение». «Мы?» Поднимаюсь из-за стола, выключая комп. Проверяю, закрыт ли сейф и опечатываю, слыша короткий смешок друга. — Я по девушкам, знаешь ли. — Что, хочешь сказать, снова в строю? Пашка подколол и потянулся во внутренний карман пальто, его телефон зазвонил. — Да, малая. Это обращение к чертям стерло с таким трудом обретенное равновесие, и рука дрогнула, когда потянулся к галстуку, чтобы слегка ослабить. — В смысле? И как то умудрилась? Понял, что не дышу, невольно прислушиваясь к разговору и безотчетно молюсь, чтобы Дашка не выложила ему о наших приключениях без моего ведома. «И он что?» Вдруг не был напряжен, но голос стал тверже, а потом и вовсе перешел на командный тон, но Пашка на меня не смотрел, значит, разговор не о прошлой ночи. «Ладно, что-нибудь придумаем, я поговорю с ним, давай!» Отключился и я вопросительно повел подбородком. Подходя к шкафу с верхней одеждой. Да с поругалась. Как обычно у них там... Как обычно? В любой другой ситуации я пропустил бы мимо ушей эту новость. Не мое дело, как там живет это рыжая, но сейчас мне стало даже любопытно. Что нужно сделать, чтобы вывести из себя спокойного, как у геннадича Ну, она служить хочет, он против. Вот и слово за слово. Дашка хочет служить. Извините, Марк, можно тебя? Стука в дверь, если и был, мы его не услышали, и я перевел взгляд на вошедшую Иру, на секунду зависнув от неожиданности. Пашка тоже услышал ее голос, обернулся и едва уловимо напрягся. Впрочем, помня их жесткие подколы в адрес друг друга, эта реакция меня не удивила. Я ненадолго. Она переступила с ноги на ногу, и я кивнул, вешая обратно плечики с верхней одеждой. нира тоже переоделась. Бежевое пальто, под ним черное платье, обтягивающее стройное тело. Пришлось сглотнуть. Взгляд заскользил ниже построенным ногам, и я тут же с усилием застаивал себя прекратить глазеть. Это ни к чему сейчас. Я же кинул ее. Ее пухлые губы в кровавой помаде изогнулись в легкой улыбке. Она заметила мою реакцию. Не кстати. «Паш, ты не мог бы выйти?» Пристально глядя на меня, она обратилась к другу, все еще сидящему на стуле, и тот фыркнул, но подниматься не спешил. «Предлагаешь мне пока выйти на парковку и занять место, чтобы ты потом могла меня переехать, киска?» Ответил в своей манере, и Ира перевела на него сердитый взгляд. «Сделай милость!» Огрызнулась, и Пашка рывком встал и, пройдя мимо нее, бросил короткое. «Буду в машине!» и вышел из кабинета, оставив нас наедине. «Мне сказали, что ты ударил Серегу Петрова?» Перешла сразу к делу, и я нахмурился и скрестил руки на груди. «Кто сказал?» Хотя это не так и важно, мужики еще похуже баб порой сплетничают. Но вот интересно, с кем из курилки Ира успела перекинуться парой фраз? «Неважно, я просто...» Снова переступила с ноги на ногу. «Нервничает?» «Зашла спасибо сказать. Он говнюк. «Спасибо за что?» — вскинул брови, и Ира повела плечом, что скорее выдавала нервозность, чем что-то значило. «За то, что заступился?» «Ах, вот оно что!» «Дашке спасибо скажи, что я на взводе второй день». «Да перестань, Ир!» — повернулся к шкафу и стянул с плечика в куртку. «Не парься даже, Серега и правда херню нес!» «Но тем не менее, никто ему слова не сказал, кроме тебя!» В голосе прорезалась нотка надежды, я раздраженно накинул на плечи форменную куртку и обернулся к Ире. «По старой дружбе, если ты об этом!» Стянул с полки шапку и закрыл шкаф, громче, чем надо, хлопая дверцами. «Мы же с тобой позавчера все решили». «Да, я помню». Вмиг погрустнело, и я ощутил себя еще большим козлом. «Ну а как поступать, если я решил с ней порвать, а она в любом дерьме видит надежду на воссоединение?» Слушай, может тогда станем друзьями? Между нами все равно ничего уже не будет, но общаться же мы можем? Um, ну да, почему нет? Сгреб с рабочего стола телефон и ключи, и шагнул к Ире, а та отступила, открывая дверь, чтобы выйти. Наромат аромат ее сладковатых духов окутал, и я вспомнил позу, в которой трахал ее в последний раз и испытал возбуждение, смешанное со злостью на себя. — Решил, значит, иди до конца. — Ты за этим приходила? Ира замерла, недооткрыв дверь и быстро отвела взгляд, а потом кивнула. — Не хочет говорить, ясно. — Тогда пошли? — Угу. Кивнула и вышла, оставляя после себя нотку недосказанности.